Терзаемые ведением больших заводских барабанов, наматывающих толстые восковые канаты, отец Федор изобретал различные проекты, осуществление которых должно было доставить ему основной и оборотной капиталы для покупки давно присмотренного в Самаре заводика. Идеи осеняли отца Федора неожиданно, и он сейчас же принимался за работу.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 По иллюзионам ходят, алименты платят. Ну и я по иллюзионам буду бегать. Бегай, пожалуйста. И буду бегать. Добегаешься. Ты в зеркало на себя посмотри. И действительно, из зеркала до отца Федора глянула бойкая черноглазая физиономия с небольшой дикой бородкой и нелепо длинными усами. Стали подстригать усы, доводя их до пропорциональных размеров